Глава 32. Опыт купания в столь соленой воде был удивительным, и в то же время, наверное, это удовольствие далеко не на каждый день. Не успели мы выбраться из воды, как кожу стянуло, как тисками. Про состояние волос даже говорить не приходилось. Они были похожи на ту самую тряпочку в форму застывшей бабочки. Ахмад снова заговорщицки улыбнулся и кивнул мне в сторону песчаной горы, которая на поверку оказалась входом в пещеру. «Сказка про Алибабу и сорок разбойников?» Усмехнулась я, когда он пропустил меня внутрь, предварительно любезно протянув большое пушистое полотенце. «У меня есть небольшое дело, Елена. Вынужден буду тебя оставить на пару часов. За это время ты сможешь в полной мере насладиться знаменитыми источниками и солевыми пещерами Клеопатры. А вечером жду тебя на ужин, который точно не оставит тебя равнодушным». Я кротко улыбнулась. Совсем не хотелось сейчас ссориться. Соль, на удивление, высосала из меня не только тяжесть дня, но и оставила ощущение приятной усталости. Хотелось отдохнуть и прикорнуть. И шанс такой у меня появился. Сначала меня приняли на поруки молчаливые девушки, искупавшие в теплом природном источнике прямо в пещере. Потом помогли опуститься в потрясающую ванну из верблюжьего молока которая сделала кожу и волосы мягкими и шелковистыми, как у младенца. Кульминацией этого празднества тела была лёгкая дрёма на удобном шезлонге в соляной пещере. Лёгкие блаженно вдыхали исцеляющий аромат, а ноги ласкала мелкая крошка соляных кристаллов. Я забылась на целый час, а когда пришла в себя от легкого касания очередной прислужницы, поняла, что удивительно отдохнувшая, но жуть какая голодная. Когда вышла наружу, Ахмат был уже на месте. Нас накрывала густая темнота, хотя я могла поспорить, что вечер был совсем ранним. Вот такая особенность пустыни. Шустро, снующий вокруг уже разбитого большого шатра мужчины в белых одеяниях бедуинов. Энергично рыли яму. Рядом складывали дрова. «Что это?» — спросила я, подходя к Ахмаду. Покрою голову и закрою лицо», — произнёс лаконично и строго. «Мы не одни» мысленно поблагодарила саму себя, что не поддалась расслабленной неге и накинула на себя абайи, хоть голову и не покрывала. Вокруг нас и правда были чужие мужчины. При всем своем рыболепном отношении к Ахмаду я не могла не почувствовать их краткого и острого внимания в мой адрес. Это несколько удивило. Обычно в Мармарике не были настолько костными и консервативными. До переезда во дворец к Ахмаду я ходила в ту же библиотеку в скромной, но всё же европейского формата одежде. Бедуины Оазис и Сива славятся своей консервативностью Елена. Они не разрешают своим женщинам выходить из дома самостоятельно. Показывают даже небольшую часть своего тела. Даже вдовы не имеют права покидать пределы своего хозяйства в течение 40 дней после смерти мужа. Это же дикость и варварство. «Как вы это допускаете на своей территории?» — возмутилась я. «Это традиция, Елена. Кто я такой, чтобы идти против тысячелетних традиций? Если я начну ломать, то и меня сломают. Таков Восток. Не тебе ли знать об этом?» Я молчала, завораженно наблюдая за тем, как в образовавшуюся яму мужчины кладут тяжелый металлический чан с приправленным специями мясом. Тут же засыпают яму песком, а сверху на него укладывают паление и умело разводят огонь. Это мансав. Знаменитое блюдо бедуинов. От жара кострану пропечется равномерно. Тебе понравится. Здоровая, сытная пища, которая даст фору любому ресторану с тысячами звезд. Спустя час нам уже накрыли эффектную трапезу в шатре. На бедуинских коврах из шерсти в красно зеленых тонах. Трапезу обслуживали женщины, с ног до головы облачённые в черной абайи. И потому Ахмад разрешил мне убрать покрывало с лица. Вздохнула я с облегчением. Шейх протянул мне плошку с белым соусом, по консистенции, напоминающим густую сметану. Это джамит. Соус, сделанный на основе высушенного на солнце козьего скишшего молока. Потом его прессуют и заготавливают на зиму. Ферментация придаёт вкусу особую пикантность, которой нет у свежего продукта. Очень вкусно. Блаженно откусила тающее на языке мясо. Либо я была такой голодной, либо и правда было неимоверно вкусно. Он снова улыбался, наблюдая. Мне интересно, Елена, почему ты не притворяешься? Я недоуменно перевела на него глаза, пытаясь проживать слишком большой кусок. Напихала себе в рот с голоду. С детства такая дурная черта. Я пожала плечами. Наверное, потому что я бесстрашная. Он прыснул. «У тебя есть сомнения?» Вскинула бровь в вызове. «В тебе определённо есть кнопка, отключающая инстинкт самосохранения». Горячий изучающий взгляд гулял по телу. Так что уже и есть резко расхотелось, а хотелось пить. «Красивый вечер», — произнесла тихо. И правда познавательный. Спасибо. Никогда не знала, что на крайнем западе Мармарийки живут такие необычные племена. Все не выходит из головы это варварство в отношении женщин. Ахмат хмыкнул. Рано благодарить, сказочница Елена. Главный урок все еще впереди. А сейчас давай посмотрим на шоу. Шоу? Недоуменно перевела на него глаза. Обычно в сафаре в пустынях и правда были предусмотрены представления, во время которых бедуины, а вернее ряженные актеры, пытались имитировать танцы и обычаи местного населения. Но почему-то я была уверена, что шейх не стал бы себя унижать таким шоу. А население здесь было уж слишком сурово, чтобы скоморошничать. «Знаешь, в чем сила легенды?» — спросил он, откидываясь на подушках в расслабленной хозяйской позе. Это сказка, в которую начинают верить. Сказка столь безукоризненная в своем пиаре, что из небылицы она приобретает почти сакральный смысл. Легенда порождает убежденность. Атеисты считают, что наши религии религия Писания. Это безоговорочная вера в легенды о жизни тех людей, кто принес и распространил на земле иудаизм, христианство и ислам. Мы же называем легендами и мифами веру и убежденности язычников до появления авраамических религий. В основе легенды же должно лежать что-то запретное, неизведанное, неизвестное. Почему существовали боги всех стихий природы? Почему мы до сих пор верим в загробную жизнь и воскрешение душ, а кто-то и в их переселение? Почему Ева смогла соблазнить Адама на запретный плод? Человека влечёт любопытство перед неизвестным. Неизвестное же его пугает. Гремучая смесь, сводящая с ума. В Мармарике Истари бытовал миф о том, что сиванские женщины-бедуинов самые красивые. Их вожделели, их добивались, по ним сходили с ума, но... Познать их красоту мог только тот, кто получал право обладать такой женщиной. Чужому мужчине никогда не было дано оценить красоту обычной сиванской женщины. По факту их никто никогда даже не видел без покрывал. Знаешь, в чем секрет их успеха? В запретности. «И что, насколько миф отличается от реальности?» — спросила я с сарказмом. «Вы ведь наверняка имели возможность оценить красоту сиванки. Думаю, и не раз». Ахмат хмыкнул. У тебя у самой будет такая возможность, Елена. Мы не просто так прибыли в эти края. Шейх Бедуинского племени в знак своей покорности передо мной подарил мне свою младшую дочь. Говорят, даже звезды меркнут перед ее красотой. Сейчас ее должны привести ко мне на ночь. По традиции, она исполнит танец невесты, скинув в себя все покрывало. Я хочу, чтобы ты присутствовала во время этого танца. Я замерла, не веря тому, что сейчас говорил Ахмад. Ты с каким спокойным цинизмом. Внутри все скрутилось и в рог, скукожилось, словно бы туда залили литры той самой дико солёной воды. Острая боль пронзила нутро. Может быть, прикажешь мне остаться и во время вашего совокупления? Не смогла скрыть дрожь ярости в горле. Шейх жестоко хмыкнул. Еще не решил. Возможно, прикажу посмотреть или поучаствовать.